Эмми, нет-нет, я понимаю, спасибо, что уделили мне время. Завершив звонок, эми потерла лоб в полной уверенности, что офицер на другом конце принял ее за полную идиотку. Конечно, она понимала, что Лондон — большой город, и найти маленькую собачку — практически неуполнимое задание. Просто эти факты не лишали ее надежды. Одного она не могла объяснить офицеру, которому, наверное, было бы все равно даже найди она нужные слова, того, что Генри не просто какая-то собака в городе, полном собак. Он особенный, важный. Как ей заставить службы понять, насколько опустел дом без Генри? Что Клэр прошлой ночью снова плакала, пока не уснула. до пушистого друга, который мог ее утешить, не было рядом. Что Джек замолчал совсем перестал убирать тарелки в посудомойку, потому что Генри больше не покушался на них. Что сегодня утром? Она проснулась в холодной одинокой постели, и никто не тыкался в шею носиком, ожидая завтрак Я не взглянул на крючок, на котором висел поводок Генри, неиспользуемый и ненужный. Почему она раньше не осознавала, какая дыра останется в их жизни после Генри? А теперь стало слишком поздно. Телефон в руках Хэмми снова просигналил, и она села на лестницу послушать голосовое сообщение, которое пришло во время разговора с одной из множества служб Большого Лондона. Их она обзванивала каждый день. «Вдруг? но ну вдруг кто-то перезванивал сказать, что Генри наконец нашелся?» Она машинально нахмурилась, услышав голос Джима. Как ни старалась она сосредоточиться на будущем, прошлое постоянно напоминало о себе. Эмми, привет. А, слушай, насчет Рождества. Я знаю, мы договорились, что я заберу детей на день подарков. Но у одного друга бони отличный домик в Альпах. Они пригласили нас на Рождество к себе покататься на лыжах. Я решил, что ты не будешь против. Помню, как ты любишь проводить его дома с детьми. Значит, складывается как лучше, да? В любом случае, я думаю заехать, повидаться с ребятами. Во вторник вечером закинуть подарки и все такое. Ладно, окей, до встречи. Так просто, раз, и все ее планы разрушены, проигнорированы. Джим просто решил, что она согласится совсем будто они все еще женаты. Ох, только эта мысль пришла в голову, как эми вдруг поняла. Она рада, что они больше не в браке. Когда Джим ушел, она была убита горем, и все думала, как теперь справляться без человека, которого считала своей половинкой. Каким-то образом за прошедшие шесть недель она пришла к мысли, что одной гораздо лучше, чем с тем, кто не хочет быть рядом. Теперь все дороги открыты. Будущее больше не предопределено, кроме той части, где бывший муж заезжает во вторник. Ткнув в экран, Эми со вздохом удалила сообщение. Будущее оставим на потом. Сейчас ей надо приготовить детей к новость что они не увидят отца все Рождество, что увидят во вторник. Она не знала точно, какое известие они воспримут хуже. Снова вздохнула, посмотрела на часы. Для вина пока рановато. «Дети!» — крикнула эми в направлении второго этажа, ожидая грохот шагов по лестнице или отклика. «Спуститесь на секунду! Оба!» Надо покончить с этим. Как содрать пластырь или восковую полоску с очень болезненной зоны бикини? Генри нашелся, спросила Клар, слетая вниз по лестнице. Он возвращается домой? Эмми поморщилась. Прости, милая, но нет. Я так что звонил разным службам, и все еще нет следа. У Клар вытянулось лицо. Широко раскрытые голубые глаза погрустнели. эми обняла ее за плечи, прижала к себе. Когда дочь стояла на ступеньке, а мать на полу, девочка была почти одного роста с ней. Уже скоро она вырастет и тоже уйдет, поняла эми Джек уедет в университет в сентябре, по крайней мере, и соберется и снова начнет заниматься. С уходом Джима сын стал выполнять домашние задания, мягко говоря, нерегулярно. Еще одна причина для волнения. Джек появился наверху лестницы. У него, как обычно, был хмурый вид. «Что случилось?» «Ничего», — сказала эми так радостно, как могла. «Просто можешь спуститься вниз на секунду?» Джек закатил глаза, напослушался. эми повела их на кухню, по-прежнему обнимая Клэр. «А не осталось ли где-нибудь кексов? Разговор всегда проходит лучше, если жуешь сладости». Она залезла в буфет, а Джек и клэр сели за стол. эми оглянулась на них и улыбнулась. Сидят почти как в детстве. Джек делает домашние задания за столом, а Клер примастилась рядышком с своими раскрасками и расклейками и спрашивает, когда же она тоже сможет делать домашние задание Конечно, это занятие быстро утратило прелесть новизны. Но какие бывали дни... Они втроём на кухне, дети заняты своими делами. Она готовит. Все ждут Джима с работы. Генри гавкает у ног, выпрашивая лакомство. Эмми схватила коробку кексов и захлопнула дверцу буфета. Времена изменились, она не должна об этом забывать. Даже если по-прежнему надеет, что Генри скоро вернется домой и снова будет просить угощения. «В общем, звонил ваш отец», — сказала эми сделанным безразличием. Она разложила кексы по двум блюдам, покрыла взбитыми сливками из холодильника, протянула Джеку и Клэр. Забирая свою порцию, Джек не поднял глаз на Эмми. «И...» — спросил он, с полным ртом рассыпав крошки повсюду. «И есть несколько изменений в планах на Рождество». Клэр встревоженно подняла голову. «Каких?» Подарков не будет? Конечно, ее волновало это больше всего, эми вздохнула. Я уверена, подарки будут. На самом деле, отец может вручить их даже раньше. Он заедет во вторник. Отлично. Чему Клэр радовалась больше. Встреча с Джимом или, возможным подарком Эмми не знала. Жек явно не был в восторге ни от того, ни от другого. Я не хочу его видеть. Нам и так надо ехать туда в день подарков, разве этого мало. что уж — Вообще-то, хотя бы эта перемена его обрадует. — Вообще-то, с днем подарков тоже произошли кое-какие изменения. Ваш отец собирается кататься на лыжах на Рождество, и поэтому придется нам провести больше времени вместе, прежде чем вы отправитесь к нему. — И к Бонни, — как предполагала она, хотя это еще не обсуждалось. — А стоило бы. эми знала это совсем скоро. великолепно значит во вторник я уйду мне вообще не придется с ним пересекаться идеально джек засунул половину последнего кекса в рот джек начала эми наларр перебил ее то есть на рождеством вообще его не увидим ты увидишь его во вторник ободряюсь сказала эми можем сегодня упаковать для него подарки а завтра подарить включим какой-нибудь рождественский фильм и вот уже праздничное настроение «Ты сказала ему о Генри?» — спросил Джек. эми покачала головой. «Я, в общем-то, не говорила с ним. Он оставил мне голосовое сообщение. Значит, ты и сама не хочешь с ним разговаривать?» Проницательно заметил Джек. «Как ты вообще можешь ругать меня за то, что я не хочу его видеть, если ты сама не хочешь?» У нее не нашлось светских аргументов в ответ. Никаких. Только тысячи чувств, разрывающих сердце, ни одной из которых она не могла выразить словами. Поэтому вместо этого она сказала другую правду. «Я все еще надеюсь, что, когда мы увидимся, с папой Генри уже вернется домой». «Я тоже», — сказала Клэр очень тихим голосом. Джек отвернулся, и Эмми увидела, как его кадык резко дернулся, когда он глотнул воздух. «Да, и я». «Ох, Генри», — подумала Эмми, — «Где ж ты этой ночью?»